Глава 12. Бунт. И зачем нам это всё отнючить собрался, наблюдая за Энрико, поинтересовался Дмитрий. Тот же в свою очередь складывал в ящик различный инструмент: топор, ножовка, молоток, саморезы, свёрла, шуруповёрт с несколькими запасными аккумуляторами, да много чего в том же духе, даже электрическая пила, с аккумуляторами, разумеется. Не заметь, не я один обратил внимание на Фёдова итальянец. Я это заметил. Вон и докса с 7-м чудят, и остальные не отстают. говорил жало в ушках. И я думал, что для этого настоящему спеццу достаточно одного только ножа. Можно и голыми руками. Тут главное знать, что и как нужно делать. Ну к чему создавать сложности, если есть вариант значительно упростить себе жизнь. Да и быстрее так. А значит, и количество ловушек на единицу площади будет больше. Да. Глупый сморозил. Они должен бы, ты же строитель. Вот поэтому мозги и работают в строго определённом направлении. Ничего, если выживешь, намного будешь смотреть иначе, хмыкнув, успокоил его снайпер. Кстати, держи. Энрико протянул Дмитрию кусок трубы, выкрашенный в чёрный цвет. И гадать по поводу его предназначения не приходилось, хотя бы потому, что он был один в один с глушителем на стволе винтовки итальянца. Как до успели, но да уж успели. Примерк своему вепрю. Надо же, угадали с резьбой, удивился Дмитрий, навинтив прибор вместо компенсатора. Винтовка чуток прибавила в росте, дойдя до 1 м. Появился дисбаланс в сторону ствола. Но, в общем и целом, ничего страшного. Если только не скажется на балистике и работе автоматики. У Энрико вроде работает, но у него другая марка. Нагадали. Никогда больше не говори подобных глупостей. Нерки сняли ещё, когда вепрь был у лацсаса. Но после того, как он передал винтовку тебе, изгатавливать не торопились. Надо было только опробовать и пристрелять. И когда перед выходом ясное дело, но пока он многозначительно развёл руками, показывая на своё хозяйство. Помочь чем-нибудь можем? А то как же? Даром что ли мы полночи с железом возились? Если бы мне эти чёртовы мутанты сделали бы, конечно, больше. Ну, с другой стороны, будь мы в койках, и бед нешло бы куда больше. А так успели принять парочку. Правда, самого опасного проморгали. Ну, да вы сработали нормально. Ладно, не суть важно. Вон увязанные куски арматуры, тащите их в гелик. Вообще-то это была как бы не совсем арматура, а вполне готовые изделия. Копье с перьями, складывающимися при вхождении в тело и разворачивающимися при попытке их извлечь. Крючייה с такими же складными шипами, чем-то похожее на рыболовный крючок, только очень уж здоровый, на акулу, не как не меньше. Были ещё и трубы в смысле самострелы. Сквозная в трубу большого диаметра вложена и закреплена труба мелкова, со вставленным в неё патроном от дробовика. Только навеска пороха там куда солидней. Закрывается казённая часть завинчивающимся затвором с простым ударным механизмом из дёбеля, пружины и спусковой скобы, к которой привязана тонкая струна. Довершает сей девайс тройной заряд картечи, запыжёванный в ствол. Если прилетит из этой дуры, то прилетит очень серьёзно. Сомнительно, что после этого мутант сможет регенерировать. Если, конечно, не будет происходить от модификанта или не наестся мяса Рольфа. М да. В этом случае добрый заряд картечи ещё и продлит ему жизнь. При серьёзном кровопускании наноботы бросятся спасать организм, погибая при этом в несчётном количестве. Ну, во всяком случае, предполагается именно так. Машина находилась за блокпостом, а потому всю эту тяжесть пришлось тащить на своём горбу. Дмитрий невольно позавидовал Энрико, который без особого труда не оскру сразу в 4 больше. М да. Всё же однозначно с развитием нанотехнологий давняя мечта военных воплотилась в жизнь. Сильный, неутомимый и не тупой робот, а думающий человек. Впрочем, последнее для генералов всё же, пожалуй, минус. Им куда предпочтительней машина для убийства, хотя Любому можно промыть мозги так, что он будет настоящим терминатором без страха и сомнений. Что конкретно было непонятно в моём приказе? Едва ли не в бешенстве бросил Лацис. Они как раз проходили вдоль границы, обозначающей пределы карантинной зоны, до ограды вдоль которой были прикованы потенциально заражённые. Пластиковые хмоты уже заменили на короткие тросики с остальными хмотами для труб, скрутив их болтами и приковав только одну руку. Человеку освободиться не проблема, а вот мутанту уже нереально. Какая никакая а свобода. Ну и присматривает за ними часовой. Вот как раз его-то, уже лишённого оружия, сержант и тряска как грушу, и весь его вид говорил о том, что парня от смерти отделяет Какой чёрт отделяет? Он уже труп. Дмитрий даже остановился, позабыв куда шёл. Сержант Хлоя всего лишь принесла ему поесть. Я попытался было объяснить парень: "У тебя был приказ не подпускать сюда ни одного человека, любого, кто попытается нарушить карантин, стрелять на месте. Что именно ты не понял, боец?" Я удар в живот согнул бедолагов двое. Мгновение и в руке сержанта материализовался пистолет. Выстрел. Парень разом распростлался на земле, словно его пригвоздили. Да и пригвоздили чего уж? Нефёдов невольно выпустил железо и схватился за вепря, и тут же почувствовал железную хватку Энрико. Спокойно, парень, спокойно. Мы не в той ситуации, чтобы играть в демократию. Дисциплина и единоначалие вот что может нам помочь. Просто так лац ос размахивать оружием не будет. Вскоре появился один из знакомников Бивинь. Он конвоировал девушку, причём не просто так, а без церемоний, заломив ей руку. Дмитрий помнил её, та самая Хлоя. Девушка трудилась с швейой и как раз перешивала на него полевую форму, в которой он щиголял за периметром. Назвать её красавицей не получится, но и с тех наком взгляд останавливается сам собой. Лед двадцати пяти, стройная и подтянутая фигура с плавными обводами. Русые волосы, забранные в đuщий ей хвост. Вполне симпатичное лицо, сейчас по большей части скрытое респираторной маской. Отпусти меня, имбецил. Пусти, кому сказала? Вы совсем с катушек съехали. Здесь же вам не Ближний Восток. Что? Опешила девушка, увидев труп расстрелянного ополченца. Он нарушил прямой приказ. Поддался твоим уговорам, идиотка. Но ты у нас гражданская, поэтому тебя расстреливать я малость погажу, кришёк ей. Кивая в сторону остальных прикованных, скомандовал сержант. Боец, заступаешь на пост. То, что службу нужно нести бдительно, ничем не отвлекаясь и не нарушая установленного мною порядка, я тебе объяснять не буду. Не слышу ответа. Есть Едва не выкрикнул парень, находившийся под впечатлением от произошедшего. Вот и молодец, смирял взглядом на воявленного часового, сплюнул и направился прямиком к Дмитрию. Не Конрику, не Фёдову это определил сразу. Но и страха не было. Не делая резких движений, словно ни в знчай, он опустил кисть на рукоять хауды. Запомни, русский, здесь командую я. И с того момента, как вы согласились взять в руки оружие, ваша задница принадлежит мне. В следующий раз, когда схватишься за ствол, лучше стреляй, иначе сдохнешь. Я сказал что-то непонятное? Отчего же, сержант? Всё предельно ясно, убирая руку с хауды, ответил Дмитрий. Ни страха, ни нервозности. Совершенно спокоен. Просто пока он считает, что сержант всё ещё может отдавать приказы. Как оно будет дальше? В конце концов он не знает всей подоплёки произошедшего. А жизнь его уже давно научила, что на свете, в принципе, не бывает белого и чёрного, а присутствуют ещё и все семь цветов спектра, до чёртова уйма всевозможных оттенков. А то, что схватился за ствол, вепер он лапнул на автомате. Уж больно происходящее смахивало на то, что Лацис слетел с катушек. Хауда просто потому, что не собирался подыхать безвольным бараном. Но коль скоро расправа отменяется, то и он не станет обострять. А вообще хоть бери и сваливай из этого места. Да, вот только куда? Пока была уверенность, что твари не умеют плавать или хотя бы боятся воды, можно было обосноваться на парочке островов. А куда податься теперь? Нет уж, придётся просто принять правила игры. Только всё же не помешает выяснить, что тут случилось. Дог, ты и не в курсе, что стряслось? Сбросил железо на землю и начиная раздеваться, поинтересовался Дмитрий. В курсе, конечно. Никакого секрета тут нет. Эта стерва задурила парню голову и уговорила его пустить её к любовнику. Поесть она, видишь ли, ему принесла. Лучше бы бабашку проломила, потому что он укушенный Но видишь, твой пример никому не даёт покоя. Вы же уже. А ещё поползли разговоры, что если это испытание вируса, а в этом уже никто не сомневается, то должны разом тестировать и вакцину. Ковбой, ты только не удивляйся, но тебя уже они не недолюбливают, а откровенно ненавидят, и не только русские. Круто. Только не просите меня проверять на себе, действителен ли я вакцинирован. Буду кусаться и царапаться. Кто бы сомневался, хохотнул здоровяк. Ну, с парнем понятно, нарушил приказ, наказание расстрел, чтоб другим неповадно было. А её-то за что? Ну так мы опять вошли в режим жёсткого карантина. По территории бродить народу, обрабатывать всё из пульверизаторов. Где твой комбинезон, в котором ты тут расхаживал? Застирал? Сам прошёл полностью дезинфекцию, и без обработки ни в какие помещения не заходишь. Я ничего не перепутал, как и все, пожав плечами, признал очевидное Дмитрий. Не все. Эта дура решила, что самая умная и может этим пренебречь. Покормила своего укушенного и пошла дальше заниматься своими делами. А где она трудится, напомнить? Одежку она перешивает, причём не только на нас. Отсюда вывод: швейная мастерская под полную дезинфекцию. А если бы её не приметили, то могли заполучить дополнительный очаг заражения. Ну ладно, создала угрозу заражения, и что с того? Это не повод определять её в один ряд с потенциально заражёнными. Так она ведь не просто покормила его, ещё и под маску полезла слёзки вытереть. Идиотка. Дальше объяснять нужно? А откуда стало известно-то? Тебе всё скажу, хмыкнул Дог. Блин. "Как всё достало", в сердцах выдал Дмитрий. Раздевшись до трусов, направился к навесу со шкафчиками. Вообще-то на фоне того, что меньше 5 часов назад твари расхаживали по порту как у себя дома, данное мероприятие выглядело несколько наигранно. Но грязный не там, где мусорят, а там, где не убирают. Так что всё правильно. Как-то же заразу нужно вытравлять. А в пользу того, что им это по силам, говорили те же несколько дней, что люди провели в относительном комфорте, не опасаясь заразы. На эксюда своего красавца потребовал Энрико у Дмитрия. Нефёдов без лишних разговоров отдал винтовку снайперу, тот же в свою очередь вооружился дальномером. Быстренько нашёл точку для пристрелки на стене одного из зданий, сообразуясь только с известными ему причинами, подкрутил маховички оптики. Латыш на тыж стрелку. А связи ло тыж. Пристрелка. Принял. Пристроился на капоте Гелендвагена и сделал выстрел. Потом пощёлкал ещё. Выстрел, несколько щелчков, выстрел в ноль дальномер в руке. Подыскал новую цель. Приложился к винтовке, выстрел, загнал в ствол дозвуковой патрон собственной переделки, выстрел. Удовлетворённо кивнул. Выставил маховички на нуле. Держика в бой. Оно бы самому свойство выстреливать, но никогда. Если что, потом подправишь. До звуковых у меня только несколько штук, так что не получишь. Сам накрутишь. Приспособление есть, как делать, научу. Со штатными пользуй как обычную. А к чему глушитель со штатными патронами? Не заметил, что звук выстрела другой? Заметил? Значит, слишком далеко разноситься не будет. А ещё получается несколько рассеянным. Позицию не вдруг приметят. Балистика пули полностью сохраняется во всяком случае до 400 м точно, э, как в автоматическом режиме. Проверь, только на отсечке в 3 патрона. Непрерывный огонь не советую. Понял. Дмитрий сдвинул флажок предохранителя. Одна тройка, другая Отдача и подброс ствола компенсирует хуже, чем штатный дульный тормоз-компенсатор. На осечке автоматика работает исправно. Правда, газы довольно обильно прорываются в ствольную коробку. С марками по пристрелке определился быстро. А ну и сам попробовал, и Энрико файл прислал. Погрузившись в Гелендваген, выехали с мола. К слову сказать Егору, их прежнему водителю повезло, его не укусили. Он не заработал царапин и вроде как был в респираторе, но за рулём от чего-то устроился Михал. Хотя, может, причина в том, что на одной машине выезжали по две группы. А от водителей отказались, всё же решил уточнить Нефёдов. Сержант решил, что с нас хватит неадекватов. Всех, кого он посчитал нужным, уже поставили в строй. Эти же ребята так, резерв на всякий непредвиденный и не больше. Будут стоять с дробовиками на вышках, ответил Дог. А Егора Лаца собралось за тебя, решил добавить Энрико. Из-за меня? искренне удивился Дмитрий. Парень слишком болезненно на тебя реагировал. Подогревал разговоры среди своих. Может, и впрямь взъелся на тебя, а может, просто хотел среди своих поддержать лицо. Не суть важно, в общем-то. А если он прав и у него хватает причин, так ко мне относиться А лацесу да и нам на это плевать. От тебя польза куда больше, чем от вшивого воводилы. Нам нужны бойцы, вы, конечно, мясо, безнадёжно махнул рукой Дог. Но готовы драться, а не сраться. Разницу улавливаешь? Улавливаю, не сдержавшись от улыбки, ответил Дмитрий. Вот и молодец. Только не улавливаю, причём тут Егор? Стрелять мне в спину он не станет, не дурак же в самом-то деле. Они всегда нужно стрелять. Порой достаточно просто посидеть и ничего не делать. Например, вовремя не разблокировать дверь, а потом трясясь заявить, что испугался до колик, ну или выстрелить в противник с небольшой задержкой, а то и промазать. И к чему нам такие риски? Это да, ни к чему. Вот и я о том же. Михаил, крути налево. Сержант нарезал нам сектор от восточной окраины центрального и до супермаркета. Принял. отозвался здоровяк. Влацис решил не отдаляться от посёлка и устроить полосу ловушек напротив центрального, с чем Дмитрий был абсолютно согласен. Мутанты всё время кружили вокруг людей, подгадывая момент для нападения, так что перекрывать нужно наиболее опасные направления. В распоряжении сержанта оставалось 7 полноценных боевых групп. Одна в порту, шесть свели в 3 отряда, нарезав каждому из них сектор ответственности. Во третьей за главного традиционно был Дог. Работать меньшими силами после прошедшей ночи было слишком опасно. Одно непонятно, как они будут ставить эти самые ловушки. В Ятконговце подлавливали на них американских солдат, то есть использовали их против людей. Здесь же не совсем люди, или даже совсем не люди. И собаняние у них всё в порядке, а значит ли человека учат? Тут нужны охотничьи ухватки, а среди них только солдаты. И ерунду городишь. Беззаботно отмахнулся от высказанных Нефёдовым опасений неунывающий Дог. Мы для них кто? Правильно, пища. Причём, насколько я понял, очень даже желанная. Поэтому на наш запах они будут реагировать в первую очередь. Отсюда какой вывод? Боевые части ловушек обрабатываем использованным растительным маслом. У него запах куда реще. Распусковые рычаги и растяжки пусть пахнут нами, а то мало ли, полезют ещё кловушки ни с той стороны. А масло их, значит, не привлечёт. Почему же? Ну, человечек-то вкуснее. Ну вот ты к чему потянешься, к хлебу или к бифштексу? Не говори, я и так знаю ответ. Всё, парни, приехали, выгружаемся. Я стрелок и ковбой работаем с ловушками. Вы трое распределите сектора и каждый контролирует свой. Вопросы. Слушай, я всё спросить хотел. Разве у военных нет басов модификаторов усиливающих органы восприятия? Ну там слух, зрение. Не совсем в тему поинтересовался Дмитрий. Ага, встроенный радар совсем не помешал бы. Но, к сожалению, чего нет, того нет, пожал плечами Энрико. То есть подобные разработки имеются, восприняв слова снайпера как подтверждение своей догадки, произнёс Дмитрий. Понимаешь, тут дело даже не столько в деньгах, сколько в доступности подобного программного обеспечения. Оно есть, это факт. Но пока только для закрытых пользователей. Вот если получится придумать что-то более совершенное, тогда можно будет это выбрасывать на рынок. Погоди, так может, и снайперское зрение, о котором ты говорил, уже появилось? Сомнительно. Обычно так или иначе появляются слухи, а тут только пожелания. Ладно, работаем. Вызывая себе на плечо сумку с заготовками и беря в руки ящик с инструментом, подотожил он. Признаться, Дмитрий даже не представлял, как и где они будут устанавливать эти самые ловушки. Из изученного им материала следовало, что объектом выбираются всевозможные тропы. Он, конечно, видел пару-тройку таких набитых кабанами и козами, только в другой части острова и сильно сомневался в том, что животные стали бы приближаться к посёлкам. Но к его удивлению, мутанты также предпочитали придерживаться торных путей. Скорее всего, ими же и набитых. Так что вопрос где уже не стоял, а вот как Это уже совсем другое дело. И тут стала очевидна разница между теорией и практикой. Ну хотя бы потому, что из указанного в наставлениях под рукой оказывалось далеко не всё, и приходилось импровизировать. Практичный подход Дога и Энрико несколько расширил горизонты понимания, что именно можно использовать для устройства ловушек. Дмитрий подвязался в давно уже непрактикуемые им роли: принеси, подай, отойди, не мешай. Но не сказать, что это его сколь-нибудь расстроило. Всегда интересно узнавать что-нибудь новое, тем более если это может быть полезным в местных реалиях. И то, что он узнавал, лишний раз говорило о том, что рановато ему ещё думать о самостоятельном существовании на острове. Ох, рана. Сколько он ещё не умеет. Вопреки ожиданиям Нефёдова, ловушки они устраивали не одиночные, а сразу несколько. В одном кусте устанавливали от 3 до 4 смертельных сюрпризов, перекрывавших друг друга. Заблокировали одно направление, сместились к следующему и так далее. Причём наёмники действовали настолько быстро и ловко, что Дмитрию невольно пришла мысль о богатой практике. Получается, его предположения относительно Ближнего Востока были несколько ошибочны. Тут, как минимум, Африка с её джунглями и лесами. Ну, или и там, и там. Последнее десятилетие богато на различные военные конфликты. Шарик понемногу тлеет со всех сторон. Даже в старушке Европе ежегодно случается до пяти крупных терактов и больше десятка мелких. Это не считая всевозможных протестных выступлений. Через пару часов они уже успели сместиться по дуге, пройдя большую часть своего сектора, когда напоролись на первый труп мутанта. Смер дел он изрядно, что неудивительно в тропическом климате. А вот погиб явно не от огнестрельной раны. Его грудь была раскроена рубящим ударом. Имелся таковой и на голове. Мачете, убеждённо произнёс Дог. Рольф, работа. Уверен, трупаку не больше двух суток. Рольф отправился в свою вальхаллу позавчера. 2жды 2 4. Ну, автостоянка немного в стороне. В лесу по прямой не ходят, тебе ли это не знать, возразил Дмитрию Дог. Нужно поискать. Где-то неподалёку должен был и он лечь. Уверен? усомнился Нефёдов. Ну, мало ли. Дог оказался прав. Вскоре они и впрямь обнаружили место последней схватки Рольфа. Пять трупов мутантов, с теми, что они нашли на подступах, получается 7. порублены, как говорится, в капусту. У кого голова снесена, у кого конечности отсутствуют, кому-то наёмник вскрыл грудную клетку. От него самого осталось мало. Славная была охота. Останавливаясь возле разорённого костяка, произнёс Энрико: "Обглоданный скелет был не в полном комплекте. Нижняя часть тела отсутствовала, как и правая рука. рёбра не все" Но и составшихся костей мясо снято начисто. Даже череп, валяющийся рядом, буквально вылезен. Правда, кости вовсе не белые, а розовые. Ну до да полежали бы под дождиком, побегали бы по ним мурашки с другими насекомыми, глядишь, и побелели бы. Да, охота была славной, вздохнув, согласился Дог, сбрасывая свою поклажу и берясь за лопату. Мир его праху, иствы перь крестившись, выдал снайпер. Надо же, а итальянец оказывается добрый католик, или вспоминает о вере только тогда, когда считает это нужным. Скорее уж последнее. Но не замечал Дмитрий в нём особой набожности. Да вообще никакой не видел. А не приметисть по-простому не мог, потому что Лев был искренне верующим православным, пусть и не возводил веру во главу угла. Так что, водейсь подобное за Энрико, не Фёдов всякое разное это приметил бы. Латыш доглу. Развяз На Латюш. Нашли Рольфа и семь жмуров. Принял. Похороним. Не спросил, а поставил в известность Дог. "Делайте". Без затей согласился сержант. Похороны вышли скорыми и скомканными. Никаких речей, просто попрощались, будто расставались ненадолго и вскоре должны будут увидеться вновь. Может, они не были настолько дружны, а может, просто привыкли терять товарищей. У них за плечами не одна война и достаточно погибших, так что это только говорится, чтоб подобному привыкнуть нельзя. Можно. Ещё как можно. Нашёл Дмитрий своё трофейное мачете, изгвазданное в крови, но всё такое же острое и смертоносное. К слову сказать, он так и не озаботился новым клинком. Просто как-то не до того было. Но ну теперь вернёт на законное место прежний. Разве только приделал к рукояти крючок из проволоки, чтобы можно было носить, пока не вернёт его в ножны. Стрелок, если я вдруг позарюсь на какой трофей из трупа ковбоя, ты напомни мне, чтобы я этого не делал, а то к лежу примет плохая. Сержант быстро сообразил. Теперь вот и до меня дошло. Явно намекая на Кленокс усмешкой произнёс Дог, словно и не он только что похоронил друга. Странными всё же становятся люди, обожжённые войной. Вроде и не каменные, а очень даже живые и общительные, и в то же время умеющие забывать, что ли. После похорон продолжили засарять ловушками окрестности. К слову сказать, обнаружили ещё десяток порубленных мутантов. что было не так уж и сложно, учитывая исходящий от них смрад. Скорее всего, они всё же нашли не всех. Но даже это число вызывало уважение, потому что задохликов среди трупов не было. А ещё через час Дмитрий сильно усомнился в целесообразности их действий. Он, конечно же, узнал много нового и даже парочку ловушек смастерил самостоятельно, причём его наставники остались довольны его работой. Ещё бы. Это сооружение он не очень, а что до разных ремёсел, то руки у него растут откуда нужно. Смущало его другое. Они бродят по лесу уже больше 3 часов и всё ещё не встретили ни одного мутанта. Твари вот так с лёгкостью позволяют людям хозяйничать в их угодьях? Сомнительно как-то. Если только они заняты поеданием другой дичи, ну или отдыхают после ночной охоты. Не железные же они в самом-то деле. Хотя по всему видать, с выносливостью у них куда лучше, чем у людей, намного лучше. Поделился своими сомнениями с наёмниками. Те только отмахнулись: "Мало занимайся своим делом. Лишние меете ловушки в любом случае не будут, даже если в них угодит один единственный мутант, уже не зря поработали". Поверил на слово и достав трубу с остроела, начал прилаживать её к стволу пальмы. Энрико, глянув на его действия, подошёл, прикинул и чуть поправил угол с направлением, но не просто так, а разъяснив ошибку Нефёдова. Тот выслушался вниманием и сделал соответствующие выводы. И в этот момент раздался рёв, полный как гнева, так и боли. Следом ещё один, но на этот раз скорее жалобный. Наёмники переглянулись и обменялись самодовольными улыбками. Ещё бы Как минимум двоим они шкуру попортили. И тут грохнул выстрел без соответствующего звукового сопровождения. Хм. Ну, может, и промахнулся самострел. Мало ли как оно там. Но выстрел был явно с другого куста ловушек. В отранков отпускать нельзя. С собой берём только оружие и минимум, чтобы поправить ловушки. Держим сектора. Всё, пошли, распорядился Док. Двигались они пусть и осторожно, но всё же достаточно быстро. И вновь никого, только птички, птичушки. Хм. Кролик порскнул из-под ног странно, а он раньше их не видел. И Джонстон про них ничего не говорил. Впрочем, какая разница, хищников здесь нет, даже собак после людей не осталось. А вот кроликов кто-то похоже выпустил или их раньше расплодили, чтобы было на кого охотиться. Им тут раздолье, плодятся же они быстро. Сначала вышли на двоих мутантов, угодивших на гребёнку и в ведро. Ну, как ведро? Обрезок трубы диаметром с ведро, с шестью подвижными штырями, сваренными внутрь под углом. Нога в такую трубу проскальзывает легко, а вот обратно. Если ты не волк и не способен отгрызть себе ногу, вытягивать её бесполезно, штыри впиваются в мясо намертво. Ведро можно лишь поднять ещё выше, ну или быть человеком, чтобы сообразить придержать штыри и стянуть их с себя. Вот и катается тварь на цепи. Гребёнка пришлось второму мутанту в живот. Три штыря с раскрывающимися крючями засели намертво, доставляя ему невероятные мучения, а он ещё жив, просто висит на ловушке, как насаженная на булавку бабочка. Вариант только один вырезать Возможно, заражённых было и больше, но похоже, что взаимная выручка не их конёк. Двое товарищей попали в беду, остальные предпочли ретироваться. Ну и ладно, двое это лучше, чем ничего. Док извлёк беретто с глушителем. Не зачем лишний раз шуметь и тревожить округу. Два хлопка, и в черепах появилось по две лишних дырки. Аккуратных таких сквозных отверстий Но при этом черепа уже по обыкновению не разворотило. Добить мутантов не проблема, а вот снять с ловушек пришлось переквалифицироваться в мясников: одному вскрывать брюшину, второму отсекать ногу. Весело чего уж. Да потом ещё и по новой настараживать капканы, глядишь, ещё кто попадётся. Управившись, переместились к самострелу сработавшему на раз. Все три попавшиеся твари, конечно, подросли и уже перевалили за сотню кило, а их узлам мышц позавидуют культуристы. Но такой заряд картечи всё же не подарок. Поэтому и приложило как кувалдой. Правда, не на смерть, нащеговала правый бок и грудь, как булку изюмом у щедрой хозяйки. Разворотила всё так, что смотреть страшно, но тварь всё одно подаёт признаки жизни. Как-то там дышит и даже сепит. И это при том, что прилетело ему не то, что знатно, конкретно, но рисковать и пускать на самотёк не стали. Хлоп, упокоили, труп в сторонку и вновь насторожить самострел. Латыш доглу вызвал он начальство. Здесь латыш. У нас -3. Принял тебя, продолжайте. Выполняю. Хоронить не стали, лопатами устанешь махать. а у них и других забот хватает. Оно, конечно, неправильно, но, как говорится, на войне как на войне. Своих предать земле это закон, а дальше Что же до кормовой базы, то думать нужно не об её уменьшении, а о тварях, что могут на неё позариться. Кстати, пока как-то не зарится, а значит и думать об этой проблеме ещё не время. Главное уменьшать их поголовье. Вдали хлопнул выстрел, однозначно самострел. Ещё кому-то не повезло. Ага. А вот следом раздался и рёв смертельно раненого зверя. Бог весть, чего именно такая ассоциация, но вот услышал в нём Дмитрий и боль, и злость, и обречённость. Но ловушка явно не их. Переглянулись между собой и двинулись в обратный путь к оставленным вещам. Там заготовок хватит ещё на 6 или 7 ловушек. Нужно использовать всё и возвращаться. Энрико говорил, что если выйдет толк, то они продолжат мастерить эти девайсы. Результат есть. Дмитрий заикнулся было о создании взрывчатки. Оно ведь было бы куда эффективней, но снайпер только отмахнулся, мол, не дави на мозоль. Не было ни у кого из них необходимых баз по созданию взрывчатки из подручных средств. Как ни возникало никогда в этом необходимости. Снабжение всегда было на уровне. Нет, если бы среди них имелись профессионалы, прошедшие всестороннюю спецподготовку, то, конечно. Но они, пусть и подготовленные, всё же простые бойцы. Попытался выудить что-то из своей головы, бесполезно, даже несмотря на наличие нейросети и способности забраться едва ли не в самые потаённые уголки своей памяти. Не припоминалось ничего подобного и всё тут. Хотя никаких сомнений, что при наличии достаточно широкого ассортимента бытовой химии создать нечто бабахающее вполне возможно. Или это в нём говорят киношные штампы? Очень может быть. Но вот не отпускало такое ощущение, хоть тресни. Лотыш бивню, послышалось на общей волне. Здесь лотыш. У нас минус 1. Принял. Продолжайте. Делаем Ну вот, совсем даже не напрасно затея, хмыкнул Дог, комментируя короткий радиообмен. При этом вид у него был более чем довольным. А то как же? Им ведь удалось подловить на два мутанта больше. М-м, да. Извечный дух соперничества: кто выше, быстрее, сильнее, у кого больше и даже толще. Мальчишки, они и в 80 мальчишки. Уже заканчивали установку последнего сюрприза, когда в глубине леса послышались вой, рык, болезненный рев и яростный человеческий крик. Именно яростный. Дмитрий попросту не мог подобрать ему иного определения. "За мной, держим сектор", тут же скомандовал Дог. Дмитрий по обыкновению нервно сглотнул вдроко обильно потекшую слюну, заметил за собой такую странность. Нервы, они у всех по-разному проявляются. Правда, появилось только здесь, но признаться, раньше ему как-то не приходилось реально бороться за свою жизнь. Примерно метров через 200 вышли на небольшой пятачок, поросший пальмами и лишенный подлеска. Стволы, конечно, не давали полного обзора и не позволяли свободно вести огонь, но это не шло ни в какое сравнение с участками, поросшими кустарниками. Дог присел на колени и подал сигнал замереть. Дмитрий вскинул было винтовку, но почувствовал, как на плечо опустилась рука. Глянул. Энрико молча покачал головой, потом сделал жест, означающий наблюдение. Похоже, они не хотят портить своему другу его последнюю битву. Теперь понятно, от чего противники Рольфа были едва ли не ношенкованы. В метрах в 70 от них среди голых стволов шла самая настоящая рубка. Гвоздь, а больше никому Аррудэ двумя мачете, как какой-то былинный богатырь, бился сразу с четырьмя мутантами. И ещё несколько уже валялись на земле. Нефёдов видел, как он отсёк руку одному из нападающих. Потерявший конечность бросился бежать, зажимая обрубок, фонтанирующий кровью. Гвоздь не мог ему помешать, потому что в этот момент на него сзади набросился второй мутант. Стрелок подал команду "Дог". Принял хлоп И выгнувшийся другой мутант рухнул в траву. Ещё один на добивание в голову. Всё, окончательный абзац. В пылу схватки никто из дерущихся не обратил внимания на лёгкие хлопки, которые никак нельзя было соотнести с выстрелом. Казалось, гвоздиу пришёл конец, но не тут-то было. Почувствовав опасность, он резко опустился на колено и наотмах рубануу понизу. Это сколько же в нём силы, если он махом отрубил голень чуть ниже колена. Ничего подобного Дмитрий до этого не видел, да и вряд ли ещё увидит. Мутант огласил лес очередным яростным криком, полным боли и отчаянья, и завалился на спину, катаясь по земле. Гвоздь же, уже не обращая внимания на выведенного из строя противника, ушёл в перекат, уклоняясь от атаки третьего. Причём не просто так, а встречу четвёртому. Одновременно с тем, как он встал на колено, мачете в левой руке впилось в брюхо мутанта. Тот взревел и нанёс удар своей уже кактистой лапой по его голове. Не сказать, что наёмник перенёс атаку безболезненно, однако Дмитрий был уверен, что ему бы такой плюхой, если не проломили череп, то точно сломали бы шею. Звук удара донёсся даже до его слуха. А вот гвоздь, как ни в чём не бывало, сунул во второй клинок точно в солнышко. Мутант тут же запнулся и рухнул на колени. Наёмник поднялся и, внимая клинки одновременно обтёк стоящего на коленях противника. Левый мачете оказался на горле и с лёгкостью вскрыл гортань. Толчок коленом, и поверженный враг рухнул грудью на землю, корчась и захлёбываясь собственной кровью. Третий противник, замирев напротив гвоздя, оскалил клыки в немом рыке. Наконец взревел, накачивая себя яростью, стукнул себя руками в грудь, как горилла какая, или лапами, нет, скорее всё же руками. Ошеломив человека своим боевым рёвом, мутант бросился в атаку. Ну как ошеломил? Он, наверное, предполагал подобный эффект. Но дяря же гвоздь бросился ему навстречу, ломая задуманную атаку. Уклон вправо с одновременным разворотом левый клинок по широкой дуге нагнал затылок мутанта, пронёсшегося мимо. Срубить голову не срубил, но пробежавшие ещё пару метров противник запнулся и упал на землю. Стремительно приблизившись к нему, гвоздь с хрустом и треском нанёс удар по голове. Подошёл ко второму противнику с отрубленной ногой. Тот пытался уползти, но кто же ему это позволит? Сломив защиту и при этом едва не срубив напрочь руку, наёмник добрался до головы мутанта. Подошёл к лежащему со вскрытой глоткой, провёл контроль, врезав в почерепу и обернулся в их сторону. Ну и какого хрена это было? Я вас просил вмешиваться. Злой или даже разъярённый, в крови в своей и чужой, Дмитрий наблюдал, как минимум, две серьёзные раны на груди и одну на бедре. Но наёмник всё ещё полон сил, а в всяком случае, впечатление именно такое. Четвёртый уровень. Всё же это ой как серьёзно. Извини, дружище, но тот без руки сбежал бы. Гнаться тебе было некогда, оправдываясь, разведя руками, ответил Дог. Нагнал бы его по пятнам крови. Других найдёшь, их тут как грязи. Других. Жрать уже хочется, сил никаких нет. Товой гляди, слабеть начну. Можем подогнать консервы. Засунь их себе. Чем больше буду жрать, тем быстрее обращусь. И сколько ты продержишься на голодный желудок? Сожрать твое при любом раскладе часов в действую у тебя есть точно. Без долго не протянешь. У нас и так метаболизм ускоренный, а у тебя к тому же началась регенерация. Понимаю, что раны не серьёзные, но Док неопределённо пожал плечами. Давай консервы, наконец решил гвоздь. Три банки тушёнки он проглотил, как говорится, одним махом. Ещё три рассовал по карманам. Ну и правильно, совсем не обязательно над собой измываться. Тем более, что решимости идти до конца в нём хоть отбавляй. Видно, что чувство голода не унял, но в то же время больше и не лезет. Модификанты едят больше, но по прикиро схожим мнению, не за один присест. Просто в отличие от среднестатистического человека, им требуется не меньше пяти приёмов пищи. Так что желудки у них не бездонные. Не у всех ясное дело. Тут зависит сугубо от человека, но связавший свою жизнь со службой в боевых подразделениях, жрать как не в себя не станет. Неогляжу вы нашли Рольфа, кивая на отчёт Дмитрия, произнёс гвоздь. Похоронили то, что от него осталось, подтвердил Дог. Хорошее дело. И сколько их он прихватил? Мы нашли семерых. У меня уже восемь, довольно ослабился гость. И пока не вечер. Кстати, Латыш Догу. Насвязь Латыш. Нашли гвоздя, пока -8. Пока жив сидит тушонку рубает. Гость. Мне жаль, что всё так вышло, но ты молодцом. Нормально, сержант. Кто хочет умереть в своей постели, на войну не отправляется. Вот ещё десяток на кромсаю, и ладно будет. Принял тебя. Конец связи. Конец связи. Уверен, что ещё десяток срежешь, усомнился Док. Если не схлестнусь с кем-нибудь из наших, то вполне, пожав плечами, как о само собой разумеющемся, произнёс гвоздь. Я прошу прощения, может, и не в тему спрошу, но вы что, все умеете фехтовать? Всё же не удержался от вопроса, Дмитрий. На живой бой. У всех стоит база третьего уровня. Длинные клинки заслуга Рольфа. Он их любил, а нам было скучно. Вот и поставили все пятый уровень, чтобы развлекаться. Имеете из развлечений одно только стрельбище, так себе досуг, пояснил Энрико. Ясно, занялись от скуки, а оно вон как получилось. "Это точно, парень", хохотнув, согласился гвоздь. В этот момент справа послышалась частая заполошная стрельба и тут же на общем канале: "Здесь бивинь, на нас напали!" Голос перемежается с стрельбой и звучит на достаточно высокой ноте. "Паники нет", но и олимпийским спокойствием от него ни разу не веет. А вот следом послышались уже панические выкрики ополченцев. Один кричал, что они повсюду, другой взывал о помощи, третий молил кого-то там о пощаде. "Дог, ты что?" раздался голос на частоте отряда. "На связи Дог. Отводи своих к порту." "Там биви некролик", даже и не думая вспоминать об ополченцах, возразил Дог. "Вы уже не успеете, а по одиночке вас раскатают. Отходите." "Принял", со вздохом ответил тот. "Здесь биви" парню не лезьте к нам. сумеем сами вырвемся. Нет, значит так тому и быть. Словно подслушав сержанта, произнёс наёмник на общей частоте. Твою мать, поднялся с места гвоздь. Ты куда? поинтересовался Дог. А догадаться сложно. В том-то и дело, что просто. Несуся, их не вытащишь. Твари там полным-полно, значит и сам быстро сольёшься. Опять же, они в любом случае трупы, но на модификаторы постараются. найди лучше других я пошёл развернулся и двинулся прочь но что примечательно ни в сторону уже затухающей стрельбы было очевидно что продолжают работать только два ствола огрызающиеся злыми короткими очередями отстучал пистолет и остался только один м4 уходим решительно рубанул дог признаться дмитрий ожидал что они бросятся на выручку Несмотря на приказ Лацеса, и даже когда сам Бивень сказал, чтобы их не вытаскивали, всё ещё не верил, что они вот так просто оставят своих боевых товарищей. Но наёмники предстали перед ним с совершенно неожиданной стороны. Может, они никогда и не воевали вместе, а потому и нет среди них боевого братства? Энрико, ты считаешь это нормально? Всё же не выдержав, поинтересовался Дмитрий. Не нормально, ковбой. Но это целесообразно. У нас говорят: сам погибай, но товарища выручай. Глупая поговорка, и ещё глупее следовать ей. Оставшись в живых, ты можешь ещё что-то сделать. Погибнув, уже ничего не сделаешь и никому не поможешь. Может быть, оно и глупо, но по сердцу. Ага, одна такая сердечная. Сегодня принесла жрачку заражённому. Зло бросил дог. И ведь мало что подставила часового, так ещё и расчувствовалась, полезла под маску, а потом потащила заразу по лагерю. Всё, закончили разговоры, держим сектора. В этот момент со стороны порта раздалась пулемётная очередь, потом ещё одна, а потом загрохотали разом оба пулемёта. Не бездумно, короткими очередями, но довольно бойко. Дох стелет, через сколько будете? Послышался голос Лацеса. Док минут 5. С те лет примерно столько же, как у вас. Сколько мутантов с какой стороны? Не мутантов, мудаков. Дмитрию даже почудилось, что он слышит скрип зубов сержанта. Гражданский бунт подняли. Хвоста на блокпостов затылок, захватили административное здание с арсеналом. Меня зажали между контейнерами у верфи, так что буром не лезьте. Ясно. Чуть не хором ответили 7 лет и дог. Вообще-то Дмитрию ни хрена не ясно. Они там что мозгами протекли? Мать их в перекрёст через колено неприятностей, наверное, мало. Так он может порасказать, какими стали эти твари за пару-тройку дней. Не все, конечно, но те, что нормально питаются, вполне серьёзные экземпляры. И если этот процесс не остановится, уж лучше не надо.